Глава 6. Утверждение, отрицание, противоречие. Утверждение ⁇ есть высказывание чего-то о чем-то. Отрицание ⁇ есть высказывание, отнимающее что-то от чего-то. Так как присущее может быть высказано как неприсущее, а «неприсущее», как «присущее», также и присущие как «присущее», а «неприсущее», как «неприсущее», и это может относиться таким же образом ко времени, помимо настоящего. То можно отрицать все, что кто-то утверждает, и утверждать все, что кто-то отрицает. Отсюда ясно, что всякому утверждению противолежит отрицание, и всякому отрицанию — утверждение. Назовем противолежащее друг другу утверждение и отрицание противоречия. Под противолежанием же я разумею утверждение и отрицание одного и того же относительно одного и того же, и не в разных значениях, и все другое, что мы еще уточняем против нудных софистических рассуждений.